Глава седьмая. Изморозь, сумерки, дорога в степь. Тому не тяжело идти, у кого за спиной сумчонка с краюхой ячменного хлеба да костыль в руках. Идет дунятка обочь дороги. Ветер полы рваной кофтер рвет и в спину ее толкает порывами. Степь кругом залегла, неприветная сумрачная, смеркается. Курган заведнелся невдалеке от дороги, а на нем шалаш с космами разметанного бурьяна. Подошла походкой, кривою, как будто пьяную, и на могилку, осевшую, легла вниз лицом. Ночь. Идет дунятка по шляху наезженному, что лег прямиком к станции железнодорожной,